Впереди усердно ищет собака, вспаркивают в кустах и надлетают стайки печук, уже начавших извечный свой путь в заморские края. Шумные дрозды лихо оклевывают грозди поспевшей рябины. Рядом неторопливо и даже вяло волочит по траве ноги Петр Иванович. Он всегда медлителен, говорит, еле слышно, смеется коротким слабым смешком и рассказывает всякие помещичьи были. Случалось ему в этих местах встречать Толстого. Граф будто бы очень внимательно осмотрел снаряжение его, ружье, гончих И, — уверял Петр Иванович, — глаза Льва Николаевича разгорелись. Подмывало меня пригласить его. — Возьмите, ваше сиятельство, ружьецо мое, да встаньте-ка вот сюда, на лаз. Собачки мои паратые мигом зайчишку на вас выставят. И знаю... Обрадовался бы старичина, потому что не угас в нем охотничий дух. Да, рабел я что-то, не посмел, а жаль. Теперь бы можно воспоминания писать, как я со львом толстым заполивал зайца. Петр Иванович чуть слышно рассмеялся. Собака начинала приискивать, тянуть по горячему следу, и наши разговоры прекращались. Вальчнопов... В пролет попадалось много, и охота бывала удачной. Возвращались мы в сумерках, обычно молча. Поглядывая на сутулившегося Петра Ивановича, шагавшего с каким-то неподвижным, отрешенным лицом, я про себя думал, взял бы я в руки охотничье ружье, будь у меня с ним связано такое. Непривычно веселел Петр Иванович, когда к нему из уезда заезжал старинный его знакомец Всеволод Савич Мамонтов. Когда мне довелось коротко с ним познакомиться, то и я полюбил общество этого легкого, милого и деликатного человека незаурядной судьбы. Отец его, известный железнодорожный деятель и меценат Савва Мамонтов, разорился, когда сын уже втянулся в беззаботную жизнь обеспеченного и независимого отпрыска батюшки-миллионера. Женился он на беспреданнице-аристократке, держал псовую охоту. Исколесил Европу и знал всех знаменитых певиц и певцов мира. Был наты с Серовым и Шаляпиным. Не стало миллионов, но сохранились замашки. И Всеволод Савич, как Стива Облонский, ходил в рестораны, где всего больше был должен, ждал удачи на бегах, головоломно изыскивал средства. При таком разгоне на жаловании спектра страхового общества не удавалось, естественно, сводить концы. И все же... Всеволод Савич продолжал жить весело, не утратил хлебосольных замашек, щедрых своих привычек. Оставался по-прежнему любимцем любой компании. В Женином неразделенном имении содержал уже на паях с более везучими родственниками стаю гончих с доезжачим, водил русских борзых, приносивших хозяину на садках, если не деньги, то славу своей злобностью. Заслуженно прослыл великим знатоком гончих орловских рысаков и итальянской музыки. Возле этого начиненного любопытными рассказами собеседника нельзя было соскучиться. После революции выручили как раз самые разорительные привычки. Прежние друзья, коннозаводчики, сосед по имению Яков Иванович Бутович, в первую очередь, сосватали заслуженного беговика в нарком зем. и Всеволод Савич сделался управляющим Турской государственной конюшни. А репутация знатока охотничьих собак вознесла славного борзятника в ранг кинолога, вершителя судеб четвероногого племени на всероссийских выставках.